«Держите ее! Держите!» — закричали вдруг все разом. Девчонка, поводырка, голоногая и простоволосая, в одной холщовой рубашонке, с плачем попыталась кинуться обратно в дом. «Матушка! Матушка тама!» — отчаянно голосила она, извиваясь в руках мужчин. «Подлая я!» — кинула ее! Напужалась, и действительно, Кириллы среди спавшихся не было. В панике и суматохе про забыли. — Куды ты полезешь? — Вишь, занялось, — урезонивал полкашу урядник. В самом деле крыльцо уже пылало, в избу было не проникнуть. Быстро двигаясь вдоль стены, Фандорин заглядывал в окна, в нижней горнице Кириллы не было, в средней тоже, вон она, в красном углу меж столом и стенным иконостасом металась странница. Теперь, когда горели разом все стены, внутренность дома была ярко освещена, Кирилла... Беспомощно взмахивавшая широкими рукавами рясы была похожа на подраненную черную лебедь. Ее задранное кверху лицо будто застыло, только губы беспрерывно что-то шептали, должно быть, молитву. — Повязку, повязку сними! — заорал Крыжов. — И беги в сени! — Может... Поспеешь, Но она словно не слышала. — Матушка, прости! — захлебываясь рыданиями, верещала полкаша. С противоположной стороны от жара лопнуло стекло, на пол посыпались искры, и сразу задымил тканый половик. — Забудь про зарок! «Сгоришь — Сгоришь! — крикнул Евпатьев и простонал. — Нет, не снимет. — Воды сюда! Топор, раму рубите! Какая вода! Какой топор! Огонь уже полз по внутренней стене, подбирался к иконам, треснула лампада, полыхнуло разлившееся масло. К дому со всех сторон бежали крестьяне, кто с ведром, кто с багром. В тулупе поверх исподнего ковылял старшина. Позвольте-ка, Рост Петрович сдернул со старика тулуп, накрылся им с головой. Главное — задержать дыхание, не вдыхать дым, — приказал он себе и бросился назад к крыльцу. Масса водой. Японец понял, вырвал у одного из мужиков ведро, плеснул на овчину ледяной водой, проскочить по огненным ступенькам. Через пылающий дверной косяк было еще полбеды, куда труднее пришлось внутри, где из-за дыма нельзя было что-либо разглядеть. Десять шагов налево, потом. — Порожек, — сказал себе Раст Петрович, и все-таки обсчитался. Приступка, отделявшая среднюю горницу от нижней, пришлась на девятый шаг. Споткнулся, полетел на пол. Это его и спасло. Впереди с ужасающим грохотом рухнула потолочная балка. Если б Фандорина не упал ему размажило бы голову. Перескочил через дымящееся бревно, в несколько прыжков оказался в вышней горнице. Здесь было жарче, но зато не так задымлено. Не теряя времени на пустые разговоры, Раст Петрович обхватил Кириллу, поперек талии закинул на плечо. Она была странно легкая будто соломенная сверху накрыл тулупом и бросился назад легкие жаждали вдоха но это было бы равносильно гибели ничего не видя двигаясь исключительно по памяти он кое как добежал до синей ушибся плечом и головой о притолоку рывком преодолел огненную арку выхода и повалился со ступенек в снег Кириллу вместе с тулупом отшвырнула еще дальше в сугроб. Вот теперь можно было и подышать. Над черным от сажи Растом Петровичем, с наслаждением, вдыхавшим холодный воздух, хлопотала масса. — Господин, у вас на щеке ожог, и борода обгорела. Вы стали совсем некрасивый. Встревожившись, Фандорин осторожно потрогал пальцами лицо. Пустяки. Будет волдырь, но шрама не останется. Вы настоящий герой, куда хтел алаизи Степанович. Я был уверен, что вы не выберетесь живым из этого ада. Взволнованный Евпатьев без слов. Крепко сжал Эрасту Петровичу руку. — Что она? — Цела? — спросил тот, поднимаясь. С Кириллой, кажется, все было в порядке. Около нее толпились ахающие и голдящие бабы. В ногах у ползала рыдающая полкаша, покаянно тыкалась лбом в землю, Ладно тебе, ладно, Кирила пошарила рукой, взяла девочку пальцами за тощую шею, придержала. Ну, она Это не что? э да ты? Голая? Бабоньки, Оденьте ее. Простынет. Казалось, это удивительная женщина. Нисколько не потрясена случившимся. — Каков типаж? — с гордостью сказал Фандорину промышленник. — Коренная русская порода. — Сгорела бы, а повязку не сняла. Обета не нарушила. — Не обгорели? — спросил Эраст Петрович, приблизившись Кирилле, — Где-нибудь болит? — Болеть может только душа, — ответила она, повернув голову в его сторону. — А на душе? — Хорошо. Мирно. Это вы меня вытащили? — Из наших будете? Из христиан? из христиан. Несколько смущенно ответил он, хоть и догадался, что под этим словом она имеет в виду исключительно старообрядцев. — Он, он тебя вызвалил. зашумели женщины. — Его благодари! Но Кирилла равнодушно обронила. Бог попустил. Коли сподобил выйти из огня, значит, нужна еще. Старики и мужчины молча стояли и смотрели на пожар. Было ясно, что соборную уже не спасти сгорит до тла. Петрович заметил, что урядник, опустившись на четвереньки, роется в снегу. Нашел что-то. Поднес к глазам. Стараясь не привлекать внимания, Фандорин подошел. Огниво, в полголоса сообщил одинцов. И труд обгорелый. Который же из них? Он так и впился взглядом в деревенских. Плохо ищешь. — сказал ему Эраст Петрович, делая шаг в сторону. А еще полицейский разгреб снег и поднял увесистый предмет, тускло блеснувший в отсвете пламени. Это был массивный железный крест на цепи, в которой разошлось одно из звеньев.